Глава 14. К огромному облегчению б и а т р и с следующие два дня прошли спокойно. Днем в бальном зале продолжались уроки танцев, а по вечерам она вместе с братом ужинала в доме, предназначенном для вдовствующей герцогини, где они жили. Поскольку Шеридан был слишком занят, чтобы помогать девушкам, они больше не могли танцевать ни к а т е л ь о н ни Кадриль. Вместо этого Грей поочередно танцевал то с ней, то с гвин под музыку, исполняемую его матерью. джигу, рил и другие деревенские танцы. Их Беатрис хорошо знала, так что теперь она обучала гвин. Стало ясно, что, хотя г р э й мог исполнить любой танец, развлечений он не любил. Развлечения требовали выхода в общество, а он неоднократно повторял, что предпочитает жить как отшельник, а не тратить время на общение с этими важничающими тупицами, которые слишком хорошо о себе думают. Иногда он говорил, как ее брат. Это казалось странным. Почему так получается? По крайней мере, она избегала его вопросов. Беатрис специально старалась не оставаться с ним наедине, даже когда он, в свою очередь, пытался этого добиться. У нее был большой опыт после общения с дядей Эрми. С ним она хорошо научилась уклоняться от общения, которого не желала. А когда они танцевали вместе с г р э е м Беатрис непрерывно задавала вопрос ы о лондонском обществе и о поведении, которого от нее ждут. И именно тогда она и узнала, как сильно г р э й не любит высший свет. О его отношении говорили язвительные и презрительные замечания, шутки, анекдоты о существующих правилах, а также резкие и колкие высказывания о людях. Может, б и а т р и с и не собиралась делиться с ним собственными тайнами, но ей казалось, что Грейф всегда говорит правду об обществе. Так что к концу третьего дня уроков танцев б и а т р и с уже задумывалась о так называемом блестящем лондонском высшем обществе. Что на самом деле представляют эти лорды и светские дамы, встречи с которыми она так боялась. Похоже, это общество очень походило на местное в с е н ф о р т е с которым ей приходилось иметь дело, только состояло из богатых людей. Но тщеславие, предрассудки и интерес к сплетням были теми же самыми. Те же самые пороки, те же самые склонности. А если так, то она прекрасно справится с этим глупым представлением обществу и легко в него вольется. На четвертый день воскресенья никаких уроков не было, так как они отправились на службу в церковь. После нее все оживленно болтали, а Беатрис позволила себе долго смотреть на Грея. Устроила пир для своих глаз. Но почему же он так восхитительно выглядит сегодня? Находясь в доме, Грей всегда одевался непарадно, в повседневную удобную одежду. Но для похода в церковь он выбрал черный костюм из очень дорогой шерстяной ткани, отличного качества. И этот костюм прекрасно оттенял его волосы цвета черного дерева. Жилетка была пошита из белого шелка и заставила Беатрис вспомнить реку, протекающую неподалеку от вдовьего домика, где она жила. Течение там было быстрое, и несущаяся вода все время пенилась. А жилетка оказалась как раз ц в е т а этой белой пены. Галстук Гры завязывал по-особому, и, глядя на получившиеся складки и морщинки, Беатрис вспоминала бегущие по небу в ветреный день облака. Ей не повезло. Грей заметил, что она его рассматривает, отделился от других и направился к ней. Ей следовало бы куда-нибудь сбежать, но она утратила осторожность. Иначе зачем бы она стояла здесь, как полная дура, наблюдая за его приближением? «Почему не пришел твой брат?» – спросил Грей. У нее опустилось сердце. «А почему бы вам самому его об этом не спросить? Я его не сторожу». Беатрис сразу же пожалела о своих резких словах, как только они вылетели у нее изо рта. Грей внимательно разглядывал ее лицо, затем спокойно сказал «Я спросил бы, если бы мог». «Но он меня избегает, как и ты сама. Я вас не избегаю. Я с вами каждый день танцую». Его взгляд скользнул по Беатрисе, словно обжег. «Я не это имел в виду. И ты это прекрасно знаешь. Она буквально прикусила язык. прилагая огромные усилия, чтобы не ответить Грэе очень резко, не отомстить за такое вероломство. Вместо этого она сосредоточилась на его вопросе, который в эти минуты казался более безопасным, что было странно. Джошуа никогда не ходит на церковные службы. Он говорит, что просто не может больше на них присутствовать и вообще ходить в церковь. Как я предполагаю, это из-за того, что он видел на войне. «У него на глазах гибли люди, боровшиеся за свою страну с именем Господа на устах». «Возможно», — Грей неотрывно смотрел на нее. «Но может быть и другая причина. В церкви часто приходится вспоминать о делах наших. И тем, на плечах кого лежит тяжкий грех, бывает тяжело находиться в церковных стенах». «Господи, спаси и помилуй!» Ведь Грей сейчас говорил как раз то, о чем сама она сказать боялась. что Джошуа, возможно, считал себя слишком большим грешником, чтобы ходить в церковь. б и а т р и с уже была готова запротестовать и сообщить, что Джошуа не ходит в церковь уже очень давно, перестал задолго до смерти дяди Эрми, но вовремя удержалась, чтобы не сообщить то, что, как она знала, как раз хотел выяснить Грей. б и а т р и с почувствовала тяжесть в груди, руки у нее дрожали, но она очень старалась выглядеть беззаботной. Или, может, Джошуа не нравится музыка? сказала Беатрис, затем заставила себя развернуться и пойти прочь. Пусть Грей останется со своими подозрениями. Она не станет предавать своего брата, в особенности, раз она вообще не знала его тайн. На следующий день, когда Беатрис пришла в главный дом на территории поместья, то с удивлением узнала, что они сделают перерыв в танцах. В этот день им с Гвин предстояло обучаться правилам этикета. И обучать их правилам поведения в бальном зале Грей и тетя Лидия собирались совместно. Это продолжалось несколько часов. Шеридан, присоединившийся к ним по настоянию матери, как и Гвин, периодически высказывал свое мнение. Или они оба посмеивались над тем, что говорили Грей тетя Лидия. Над некоторыми правилами они откровенно насмехались. Беатрис их не винила. Существовало так много правил, как и когда дама должна делать реверанс при встрече с джентльменом. как при этом держать голову, что делать с верхней частью тела, как правильно двигать руками и ногами. И они заставили ее и Гвин потренироваться. Им с Гвин также объяснили, кто с кем может танцевать, а кто с кем не может. В какой-то степени это зависело от того, что за бал устраивается. Для узкого круга, с приглашением большого количества гостей, мероприятие очень официальное или организуется сходу, без подготовки. Но одно правило явно было священным – братьям и сестрам запрещалось танцевать вместе. Это означало, что бедняжке Гвин не удастся получить поддержку братьев и прибегнуть к их помощи на балу. «Но, мама, а что делать, если ни один из этих высокомерных джентльменов не пригласит меня на танец?» – спросила Гвин. «Как мне продемонстрировать мои способности на балу, если я буду вынуждена стоять у стенки?» «Я не смогу танцевать вообще из-за какого-то глупого правила, запрещающего мне танцевать с моими братьями». «Ты – сестра трех герцогов», – сухо заметил Шеридан. «Поверь мне, у тебя будет достаточно партнеров». Тетя л и д и откашлялась, Шеридан моргнул, затем в и н о в а т о посмотрел на б и а т р и с «Несомненно, что у тебя тоже, кузина, ты будешь даже готова ими поделиться». б и а т р и с проглотила вздох, готова сорваться с губ. Это была слабая попытка ее успокоить. «Надеюсь», — сказала она, прилагая усилия, чтобы ее голос звучал весело. «Ведь вы же все сможете со мной танцевать, поскольку никто из вас не является моим братом». «А мой собственный брат никогда не омрачит своим появлением ни один бальный зал в Лондоне. Даже в дверном проеме не покажется». Ну, если только п р и в е с т и его туда под дулом пистолета. Беатрис мгновенно пожалела об этом неудачном намеке на насилие. Но до того, как она успела хоть как-то исправить ситуацию, заговорил Грей. «В этом не будет необходимости. Он может доверить вас нам. Мы позаботимся о вас в любом бальном зале». От его говорящего взгляда ей стало жарко. Кровь быстрее побежала по венам, а колени обмякли. «Да будь он проклят! Это нехорошая тактика! Это так несправедливо!» Тетя Лидия сурово посмотрела на старшего сына, потом встала. «Мы также должны поговорить о том, как следует принимать приглашение мужчины на танец. Вы, девушки, должны знать, как себя вести. Например, мужчина подает вам правую руку. Вы должны взять ее левой. А если он левша?» – спросила б и а т р и с С ней такое случилось на празднике урожая. В результате получилось очень неудобно, и они с партнером все время путались. «В таком случае ему не позволят танцевать», — сказал Грей, явно говорил серьезно. «Грей, не нужно ее так дразнить», — укоризненно заметила тетя Лидия. Он расхохотался. «Любой джентльмен, который приходит на ярмарку невест, знает эти правила, мисс в у л ф Независимо от того, какой рукой мужчина предпочитает пользоваться обычно, он всегда во время танца должен предлагать даме правую руку, а вы должны брать ее левой». «Потому что получится полный кошмар, если ты попытаешься взять его правую руку своей правой», заметил Шеридан с диванчика, на котором сидел. б и а т р и с тут же вспомнила, как они с г р э е м танцевали вдвоем, как соединялись их левые руки, а потом правые руки, и несколько танцевальных шагов они находились скандально близко друг к другу. Она непроизвольно перевела взгляд на Грея, на секунду их глаза встретились, и между ними промелькнуло что-то глубоко интимное. Оба помнили. Оба знали, о чем подумал другой. От этих мыслей б и а т р и с почувствовала п р и я т н о е о щ у щ е н и е Словно маленькие иголочки покалывали вдоль позвоночника, прокатившись сверху вниз. А его взгляд тем временем скользнул на ее губы. Беатрис отвела глаза до того, как успела превратиться в законченную идиотку, л о п о ч а щ у ю невесть что под этим горящим и всепонимающим взглядом. «А как нужно себя вести, если мы хотим отказать джентльмену, приглашающему нас на танец?» «Ты не можешь отказать!» – проворчала Гвин. В посольстве в Берлине тоже было это правило. «Мама, поясни ей, что происходит, если отказать мужчине. В этот вечер ты больше не танцуешь ни один танец. Будешь сидеть, пока остальные кружатся по залу», – сообщила тетя Лидия. «Ты можешь сказать, что сегодня больше не собираешься танцевать, но это твой единственный вариант действий». б и а т р и с моргнула. «Если даже он мне не нравится...» «Даже если он, например, оскорбил моего брата или, я не знаю, попробовал меня поцеловать, когда не должен был, не смел делать ничего подобного, даже если он негодяй», Грейс у р о в о посмотрел на нее. «Торн – негодяй. Но поверьте мне, если молодая женщина типа вас откажет ему на балу, то пострадает не его репутация. Он герцог. От вас ожидается только согласие. Вы должны принять его приглашение». «Только если он не нарушает другие правила поведения в танцевальном зале. Например, пытается пригласить вас в третий раз после того, как вы вместе с ним уже станцевали два танца». б и а т р и с пребывала в раздражении, а, услышав это, резко выдохнула. «А это еще что за дурацкое правило, черт побери?» Грей, Шеридан и Гвинн разразились смехом. Тетя Лидия явно с трудом скрывала улыбку. «Дорогая, ты не должна говорить, черт побери. Больше нельзя!» «Независимо от того, как тебе может этого хотеться!» «Независимо от того, как тебе может этого хотеться!» Пробормотала Гвин себе под нос. «Что ты там бормочешь?» Уточнила ее мать, приподняв бровь. Гвин вздохнула громко. «Ничего, мама!» И я так и думала. Тем не менее, глаза тети Лидии весело блестели, когда она повернулась к б и а т р и с «Ты не можешь танцевать три танца с одним джентльменом, отдавая такое предпочтение одному мужчине!» Потому что тогда у людей создастся впечатление, что вы помолвлены. И тогда уже все в бальном зале будут говорить о вас. Пойдут сплетни и слухи». Беатрис пробовала разобраться со всеми безумными вещами, которые они говорили. «Значит, хотя обычно предполагается, что я должна принимать приглашение любого мужчины, который изъявляет желание со мной потанцевать, если этот джентльмен хочет танцевать со мной в третий раз, я должна ему отказать. Так?» «Он не станет вас приглашать, потому что сам все знает», — ответил Грей. «Но если все-таки пригласит, т у да, отказывайте ему. Если только не хотите, чтобы любители посплетничать, не объявили вас помолвленными. На самом деле лучше постараться и вообще не оказываться в такой ситуации», — сказала Гвин. «Нет ничего хуже, чем танцевать с каким-нибудь типом с шелудивыми ручонками и масляными глазами», — Шеридан нахмурился. «А кто этот тип с шелудивыми ручонками и масляными глазами?» – спросил он у сестры. «Это я гипотетически говорю», – ответила Гвин. «Не будь идиотом!» «Гвин, не называй так брата и, пожалуйста, не ругайся», – сказала их мать. Гвин вздернула подбородок. «Прости, моя г р у б ы й Шеридан. Я хотела сказать, не будь полным идиотом!» Братья залились смехом. Тетя Лидия подняла глаза к небу. «Я вижу, что нам на самом деле потребуется три месяца, чтобы подготовить вас обеих к представлению высшему обществу». Она нахмурилась, глядя на сыновей. «В особенности, когда эти два негодника вам потворствуют, вас поддерживают и даже поощряют. Трудно не поддерживать, когда дамы указывают на явные глупости и делают правильные замечания», — заметил Грей. «Некоторые из этих правил на самом деле устарели, и кроме как идиотскими их назвать нельзя. Вот именно!» Кивнула Гвина, повернулась к б и а т р и с «Поэтому нужно разработать тактику, чтобы как-то с ними справляться. Поверь мне, есть способ отказать джентльмену с шелудивыми ручонками и масляными глазами до того, как у него даже появится возможность пригласить тебя на танец». Грей склонил голову на бок. «Ты говоришь глупости». «Нет, не глупости. Единственный способ для разумной женщины пережить всю ту чушь, которая неизбежна на балу, в любой стране». Это сделать так, чтобы танцевать только с мужчинами, которые лучше всего ей подходят. «Ты имеешь в виду богатых и красивых?» – подначил ее Шеридан. «Меня больше беспокоит то, как избежать высокомерных, наглых и бесцеремонных, как мои братья». Не осталось в долгу г в и н э й запротестовал Шеридан. «Это с каких пор я стал высокомерным? Так мы можем продолжить?» – нетерпеливо спросил г р е й «Я хочу послушать, что за чушь собирается предложить г в и н в и д и ш ь Вот он, наглый и бесцеремонный. Скорее заскучавший». Грей вынул часы из кармана и посмотрел на них. «Знаете ли, мы не можем заниматься этим весь день». г в и н показала ему язык. «Можешь уходить в любое время. На самом деле ни один из вас нам на этих уроках не нужен. Почему бы вам с Шериданом не поработать немного над своими манерами?» «Лордам ведь это тоже иногда требуется. Или можете поискать какую-нибудь романтически настроенную крестьянку. Или просто еще чем-то заняться. Прости, сестренка, но я не знаком ни с одной крестьянкой», Грей подмигнул матери и добавил. «И мы не собираемся пропускать самое интересное». Шеридан широко раскинул руки по спинке диванчика, на котором сидел. «Ни в коем случае». «Только не сейчас, когда нам предстоит услышать женские тайны, я в н ы е идущие из глубин веков», — заявил он. Гвин гневно посмотрела на него. «Пошел ты в задницу!» «Гвин!» — закричала ее мать, которая на этот раз была на самом деле шокирована. «Прости, мама!» — пробормотала Гвин. «Если честно, Беа, ты должна просто не обращать внимания на моих братьев. Я всегда стараюсь не обращать внимания на наглость. Заметила б и а т р и с резким тоном и получила в награду улыбку от г в и н т а к что ты говорила?» «Самое главное – это обустроить все так, чтобы мужчина никогда не догадался, какой маневр ты совершила, чтобы с ним не танцевать. Давай представим сейчас, что я джентльмен, который приближается к тебе по танцполу». Гвинн а п р а в и л а с ь к б и а т р и с у при этом стала говорить более низким голосом, чем обычно. «Надеюсь, что вы приятно приведете вечер, мадам». До того, как б и а т р и с успела что-то ответить, влез Грей. «Боже, праведно! Неужели ты думаешь, что мужчины так говорят? Ты сама это когда-нибудь слышала? Я уже боюсь узнать, что там будет дальше, по твоему мнению!» Он подошел к девушкам и встал между своей сестрой б и а т р и с «Мисс в у л ф не окажете ли вы мне честь, согласившись танцевать со мной этот танец?» «Нет-нет, ты не понял самого главного!» – закричала Гвин. «После того, как ты произнес эти слова, она тебе уже не может отказать!» «Она должна сделать так, чтобы у тебя не было шанса пригласить ее на танец». «О боже, какое глупое упражнение!» – покачал головой Грей. «Сказал герцог, которому нельзя отказывать», – ставила б и а т р и с Грей в о п р о с и т е л ь н о приподнял бровь, а ему ответила Гвин. «Если ты, Грей, считаешь его глупым, уходи, я сама справлюсь!» Она махнула рукой, прогоняя его. Потом снова повернулась к б и а т р и с «Можно много всего сделать, чтобы отделаться от мужчины. Например, как только увидишь, что он к тебе подходит, начни кашлять. Он определенно изменит направление. Никто не захочет от тебя заразиться». «Вот именно!» – воскликнул Шеридан. «Если начнешь кашлять, то и другие господа постараются к тебе не приближаться. Если их так легко испугать, то нам они не нужны», – объявила г в и н с о г л а с н а кивнула Беатрис, нацелившись показать мужчинам, что солидарна с г в и н А Гвин продолжала свои объяснения. «Также ты можешь попросить мужчину принести тебе стаканчик пунша, а сама тем временем надеется, что пока его нет, тебя кто-то другой пригласит на танец. Это кажется мне непорядочным», — заметила б и а т р и с «О, поверьте мне, после того, как этот господин поймет, что вы танцуете с другим, он где-нибудь оставит для вас пунш, а сам отправится на поиски другой добычи. Я видел, как Ванесса неоднократно использовала этот маневр», — сообщил Грей. «Ванесса – наследница», – напомнил Шеридан, все так же сидя на диванчике. «Ей с рук сойдет гораздо больше, чем может сойти Беа». Гвин не обратила на его слова никакого внимания. «Можешь отправить господина с другим поручением. Попроси его п р и в е с т и сопровождающую тебя даму, если ее нет рядом в этот момент и вообще не видно. Или попроси принести твою шаль из противоположного угла зала, где ты ее оставила как раз на такой случай». «Если ты обращаешься к мужчине с разными просьбами, то он чувствует себя рыцарем, помогающим даме». «Но если тебя приглашают на танец, пока он отсутствует, это же не твоя вина, правильно? Если бы я оказался на месте этого господина, то т меня бы так просто отделаться не удалось», заявил Грей, внимательно глядя на б и а т р и с Она же с трудом подавила возбуждение, которое начало в ней нарастать после этих слов. И в любом случае она не могла представить себя, использующей предложенную г в и н т а к т и к у «Может, мне просто следует спрятаться под каким-нибудь предметом мебели, если я увижу, что ко мне приближается неподходящий господин?» — мрачно заметила б и а т р и с «Эта тактика не срабатывает даже с собаками, утенок!» — прозвучал новый голос из дверного проема. б и а т р и с резко развернулась и увидела, что там стоит ее брат. «Джошуа!» «Что ты здесь делаешь?» Не обращая внимания на других, он, прихрамывая и опираясь на трость, направился к сестре с вымученной улыбкой на лице. «Я подумал, что мне следует посмотреть, в чем заключаются эти уроки по подготовке тебя к представлению высшему обществу. А если ты уже думаешь о том, как спрятаться под мебелью от мужчин, то я пришел как раз вовремя». Шеридан встал с диванчика, на котором сидел. «Добрый день, кузен. Рад тебя видеть». Шеридан был очень напряжен. И это показывало, что его слова приветствия звучат не совсем искренне. Веселое настроение мгновенно улетучилось, и б и а т р и с с ужасом вспомнила, что ш е р и д и н и Грей подозревают ее брата в убийстве дяди Эрми. Она даже слегка покачнулась от этой мысли. Тетя Лидия подошла к Джошу и поцеловала его в щеку, не показывая, что чувствует возникшее между мужчинами напряжение. «Мы очень рады, что ты зашел, племянник. Я надеюсь, что ты останешься на ужин». «Боюсь, что не получится». Джошуа искренне ей улыбнулся. «Я пришел за Беатрис, потому что нам нужно обсудить кое-какие вопросы, связанные с псарней. Дома его отъезда в Лестер. Я завтра туда собираюсь, посмотреть пару охотничьих собак». «Как жаль, мне так хотелось бы, чтобы ты остался», сказала тетя Лидия. Гвин откашлялась. Тетя Лидия посмотрела на нее и покраснела. «Боюсь, что я совсем забыла о хороших манерах. Джошуа, позволь мне представить тебя еще одному моему сыну и дочери». «На самом деле мы встречались с Грейкуртом на похоронах», – Джошуа украдкой взглянул на Гвин. «Но я еще не удостаивался чести быть представленным леди Гвин, хотя много о ней слышал». «Звучит интригующе», – заметила Гвин, улыбнулась и шагнула вперед. При этом оглядела д ж о ш у оценивающим взглядом. «Как я предполагаю, вы майор Вулф?» – д ж о ш у склонил голову. «К вашим услугам, мадам». В отличие от большинства женщин, с которыми в последнее время сталкивались б и а т р и с и Джошуа, Гвин не демонстрировала ни отвращения, ни холодности при виде сильно хромающего мужчины. И жалости в ее взгляде и о т н о ш е н и и тоже не было, и это оказалось не менее необычным. К удивлению и радости б и а т р и с Гвин смотрела на д ж о ш у скорее с любопытством, чем с какими-либо другими эмоциями. Может, он даже ее немного заинтересовал, показался ей привлекательным, Беатрис всегда считала брата вполне симпатичным, несмотря на хромоту и длинные прямые черные волосы. д ж о ш у не обращал внимания на моду и отпустил длинные волосы. Реакция Гвинна ее брата показала Беатрис, что она все думала правильно. И также нельзя было неправильно прочитать и его взгляд. д ж о ш у откровенно рассматривал фигуру Гвинн. Ее брат так никогда не смотрел ни на одну женщину, по крайней мере после того, как вернулся с войны. Как интересно. «Я рассказывала брату о тебе», — вставила б и а т р и с чтобы Гвин не гадала, откуда д ж о ш у мог про нее знать. «Да, моя сестра поет дифирамбы нашим новым родственникам и их родственникам», — едко заметил д ж о ш а продолжая смотреть на Гвин. Ее совсем не оттолкнул его тон и его смелый взгляд. Гвин улыбнулась д ж о ш у и эту улыбку можно было назвать только кокетливой. «Ваша замечательная сестра едва ли сказала слово о вас, сэр». Я уже начала думать, что вы ведете жизнь отшельника в какой-нибудь пещере. Я очень рада узнать, что ошиблась. д ж о ш у явно был непривычен к тому, что женщина может с ним флиртовать. Поэтому у ставился на г в и н так, будто она оказалась странным новым экспонатом в зоопарке. б и а т р и с с трудом сдерживала смех и подошла к брату. Боюсь, что д ж о ш у не очень любит компании. Он много работает и увлечен своей работой. Насколько я понимаю, майор Вулф, ь вы работаете в поместье старшим егерем. Наконец заговорил Грей. «Да, вы правы», – кивнул д ж о ш у в его голосе слышалось раздражение. «Я уверен, что мой брат очень рад тому, что именно вы занимаете эту должность и так великолепно справляетесь со своими обязанностями. Ведь ему приходится проводить столько времени, распутывая финансовые дела вашего дяди э р м и т а д ж а «Да будь он проклят за преднамеренное упоминание дяди э р м и т а д ж а Удачи!» – дружелюбно сказал д ж о ш а обращаясь к Шеридану. «Как ты, вероятно, заметил, у нашего дяди плохо получалось ведение финансового учета. Твой отец пришел в отчаяние, пытаясь выяснить, на что его брат все потратил. А теперь в о т ч а я н и и прихожу я, хотя, как кажется, дядя Эрми потратил много денег на новый ландшафтный дизайн», – сообщил Шеридан, но теперь более теплым тоном, чем раньше. «О, да!» – кивнул д ж о ш а «У него было несколько проектов. у дяди Эрми возникла навязчивая идея создать уголок дикой природы, который все в городе называют дурость Эрми. И это не упоминает целое состояние, которое он потратил на различные постройки в саду. «Я правильно понял, что на территории поместья имеются даже декоративные развалины», уточнил Грей, и после этого в о п р о с у б и а т р и с Холодок пробежал по коже. «Да чтоб ему пусто было! Он знает, что дядя Эрми умер как раз у этого якобы разрушенного аббатства». потому что если это так, то ей следует быстро сменить тему. Есть руины, есть китайская беседка и очень красивое уединенное местечко. «Руины?» — воскликнула Гвин, не осознавая, как расстроила б и а т р и с уцепившись именно за них. «Почему я только сейчас о них слышу? Потому что все мы были очень заняты», ответил Шеридан, быстро бросая взгляд на Грея. б и а т р и с не могла понять, что он хотел сказать этим взглядом. «И потому что это не настоящие руины». д ж о ш у говорил поразительно вежливо и учтиво. «Дядя Эрми заказал их постройку. Вы будете удивлены, узнав, сколько денег требуется, чтобы построить разрушенное аббатство с работающей колокольней». б и а т р и с расслабилась. Или Джош очень хорошо притворялся, или он вообще не представлял, что Грей пытается подставить ему подножку. «Я совсем не буду удивлена», – объявила Гвин. «Такое большое строение? Конечно, его постройка дорого обойдется». Выражение лица Джошуи изменилось, и на мгновение в его глазах заблестел интерес. «Да, очень дорого. И поэтому оно до сих пор не закончено. Разрушены и развалины. Как бы странно это ни звучало», — едким тоном произнес Грей. «В моих поместьях несколько таких объектов. Только мы называем их домиками для арендаторов». Когда Беатрис вопросительно посмотрела на него, он добавил, «Мой отец не уделял должного внимания управлению имуществом». Но я намерен это изменить. «Да уж, мы все знаем про твои грандиозные проекты по проведению совершенствований, Грей!» Воскликнула Гвин, взмахнув рукой так, словно отмахивалась от усовершенствований. «Но э т о т и декоративные руины. Их специально так построили, создали напоказ. Я слышала, что англичане строят такие декоративные руины, но никогда не думала, что окажусь рядом с ними». Она улыбнулась, д ж о ш о а Я буду очень рада увидеть эти руины своими глазами. Я сомневаюсь, что светская дама типа вас, аристократка, посчитает это развлечением, — заметил Джошуа. Гвин приподняла бровь. Даже у светских дам бывают необычные интересы, сэр. И вы вполне можете об этом узнать, если будете к нам заглядывать. Джошуа прищурился, глядя на нее. «Вы будете рады, если к вам зайдет егерь вашего единоутробного брата, мадам?» — спросил он. «Кузен моего единоутробного брата, сэр!» Глаза у г в и н горели. Она бросала ему вызов. «Поэтому вы член семьи!» «Мы с вами не являемся родственниками, леди г в и н произнес д ж о ш у серьезным тоном и добавил гораздо тише. «И слава богу!» «Поверьте, майор Вулф, я точно так же, как и вы, рада услышать, что мы не являемся кровными родственниками», заявила Гвинн, кокетливо наклоняя головку. На мгновение Джошуа лишился дара речи. б и а т р и с же чуть не замурлыкала от удовольствия. Ей очень хотелось научиться этой уловке. Уроги по подготовке ее к выходу в свет не так важны, а вот это... Может, Гвин а у ч и т ее держать в руках ершистых братьев? Ведь она, похоже, большую часть времени с ними прекрасно управлялась. В любом случае, я буду страшно рада, если вы покажете мне руины, имеющиеся в этом поместье, сэр. Продолжала Гвин, хлопая ресницами. «Вы сами можете туда прогуляться», — ответил д ж о ш у я объясню вам, как их найти. В таком случае я пропущу интересные комментарии, которые вы, несомненно, можете дать. Даже слышать не хочу про то, чтобы идти к ним без вас». Джошуа расправил плечи, словно собираясь вступить в бой. Но тут в разговор вмешался Шеридан. «Простите мою нетерпеливую сестру, но она очень любит старые здания». Она с восторгом записывает все, что о них известно. Их собственную историю, роль которую они сыграли в истории страны, их художественные достоинства и всевозможные характеристики. Когда мы были детьми, она постоянно тащила меня, Торна и Хейвуда на какую-нибудь тихую улочку Берлина, чтобы посмотреть дом, который считала великолепным». г в и н фыркнула. «Вам это было полезно. Никто из вас не в состоянии оценить красоту архитектуры». г р е й закатил глаза а биатрис пришло в голову что ей представляется прекрасная возможность показать ему и шеридену что ее совершенно и... что ее совершенно не беспокоит пребывание на месте смерти дяди эрми она вполне может отправиться к р у и н а м рядом с которыми он и умер но это сработает только если ей удастся не вовлекать в это дело джошуа я могу вас туда проводить Беатрис обвела взглядом всех, таким образом показывая, что приглашает и Грея с Шериданом. «До этих р у и н несколько километров пути. Можно прогуляться пешком, можно взять лошадей. Только если к нам присоединится майор Вулф. Что вы думаете, сэр?» Спросила г в и н у д ж о ш у о т п р а в и м с я прямо сейчас?» Эта просьба, а скорее требование, незамедлительного удовлетворения, п р о в е л о Беатрис в ужас. Она считала, что справится сама. а «Никому не покажет собственные чувства при виде места, где умер дядя Эрми». «Но что ей делать с д ж о ш о Он с собой справится?» На щеке Джошуа дергалась жилка. «Кажется, вы забыли, мадам, что я пришел сюда с одной единственной целью – забрать сестру». б и а т р и с наблюдала за его лицом. Казалось, что на него опустилась маска, и выражение лица было невозможно прочесть. Но если бы ей предложили угадать, о чем думает брат, она сказала бы, что он не очень счастлив от идеи сопровождать гостей к развалинам. Она бросила взгляд на Грея и увидела, что того тоже очень интересует реакция ее брата. «В любом случае, для похода туда уже поздно», — заметила Беатрис. «К тому времени, как мы туда доберемся, уже стемнеет, и рассмотреть что-либо толком не получится». «Ну тогда давайте сходим к этим развалинам завтра», — предложил Грей. «Отличная мысль!» – воскликнула Гвин. «Устроим экскурсию, возьмем с собой корзинку для пикника. Там и перекусим». «Но Гвин, а как же уроки?» – спросила тетя Лидия. «Если я хотя бы один день не проведу на улице, я сойду с ума», – заявила Гвин. «Мне нужно прогуляться, мама. У нас впереди несколько месяцев. Достаточно времени для уроков. И ты прекрасно знаешь, как я люблю осматривать подобные объекты. Значит, решено», – объявила б и а т р и с «Я зайду завтра за вами в десять утра, и мы пойдем к руинам». «Мы зайдем за вами», – твердо сказал д ж о ш у я могу отложить на день свои дела в Лестере». б и а т р и с уставилась на него широко раскрытыми глазами, удивившись, что ему, похоже, это предложение пришлось по душе. Затем д ж о ш у поклонился всем собравшимся. «Но сейчас мы с б и а т р и с вас покинем, чтобы подготовить план экскурсии». Он говорил таким тоном, что б и а т р и с ему возразить просто не могла. Она попрощалась со всеми и ушла вместе с братом. Она молчала, пока они не отошли от дома на весьма приличное расстояние, и только тогда заговорила. «Ты уверен, что хочешь провести завтрашний день у этих развалин?» «Почему бы и нет?» — ответил Джошуа, не глядя на сестру. Он смотрел только себе под ноги. «Ты уже несколько недель меня пилишь. Сколько раз ты мне говорила, чтобы я проводил побольше времени с нашими родственниками?» «Да, но...» «Это...» «Там же совсем рядом умер дядя Эрми!» д ж о ш у пожал плечами. «А какое это имеет значение? Только не говори мне, что скучаешь по старому ублюдку». «Нет, конечно, нет». б и а т р и с попыталась хоть что-нибудь понять по его выражению лица. Но у нее ничего не получилось. И то, что д ж о ш у на нее не смотрел, может, не значит вообще ничего. Она лучше других знала, как ему тяжело идти по тропинке, посыпанной гравием. Дядя Моррис был гораздо лучше, чем дядя Эрми. «А Шеридан милее их всех!» Ее брат в ответ только хмыкнул. Как и всегда, он больше молчал, чем говорил. «На самом деле они все очень милые, но я понимаю, что тебе не хочется быть втянутым в их компанию. Так что если ты предпочтешь не идти...» «Я понимаю, что ты пытаешься сделать», — проворчал Джошуа. «Ты хочешь провести еще один день со своим драгоценным Грейкуртом и не хочешь, чтобы я тебе в этом мешал. По твоему мнению, я там буду лишним». «Что? Нет!» б е а т р и с и подумать не могла, что разговор примет такой оборот. «И каким образом ради всего святого Джошуа догадался, что они с Грейм...» «Это чушь!» «Правда. Ты постоянно говоришь о его мнениях и заявлениях, может, даже не осознавая этого. Именно поэтому я сегодня и пришел. В первую очередь поэтому, чтобы самому посмотреть на вас двоих вместе». Он пронзил ее взглядом. И я услышал, что он говорил, если бы он хотел с тобой танцевать, то от него бы так просто отделаться не удалось. А ты после этого покраснела. Вы вдвоем. Выражение лица Джошуа стало суровым. Это меня беспокоит. Почему? б е т р и с опять покраснела. Она буквально ощутила этот жар, приливающий к лицу. Неужели она теперь будет краснеть при каждой мысли о Грее? Она обогнала Джошуа и теперь первой шла по тропинке, чтобы он не видел ее лица. «Ты считаешь, что я не могу привлечь внимание такого мужчины?» Джошуа громко выдохнул. Или он хотел сказать «Ох, черт побери, Беатрис! Дело не в привлекательности. Мужчины типа него и дядя Эрми пережевывают женщин, а потом выплевывают. Они используют женщин только для собственного удовольствия, а потом женятся на какой-то более подходящей им даме. Каждое его слово отдавалось более у нее в сердце». «Ты думаешь, что я этого не знаю?» — закричала она, с трудом сдерживая слезы. Беатриса развернулась, чтобы смотреть брату прямо в лицо. И он тоже был вынужден остановиться, потому что она преграждала ему путь. «Ты считаешь, что я совсем ничего не соображаю?» Вероятно, до него дошло, какая боль стоит за ее словами. Джошуа моргнул. «Я не имел в виду. Я не говорил...» Он грязно выругался. «Я просто хочу тебя защитить. «Отец не оставил тебе ни фартинга, но приданное. А как ты правильно заметила на днях, наши родственники в любой момент могут вышвырнуть нас вон из дома, в котором мы живем». Беатрис поморщилась. За последние недели эти страхи в какой-то степени уменьшились. Стало очевидно, что тетя и Гвин о н е беспокоятся и хорошо относятся, и от них не следует ожидать такого ужасного поступка. Даже казалось, что у ш е р е д а н а не хватит на этой смелости. И это не упоминая дядю Эрми, который...» Продолжал Джошуа, н замолчал. И когда он внезапно замолчал, Беатрис почувствовала себя так, словно на нее налетел порыв холодного ветра. «Что ты хотел сказать про дядю Эрми?» «Ничего». Джошуа потер щеку. «Дело в том, что никто, включая меня, не дал тебе средств к существованию. Таких, как ты заслуживаешь. Другие просто не дали, а я не могу. Но единственное, что я могу сделать...» Это защитит ь тебя. И я собираюсь это делать. Я сделаю все возможное, чтобы ты оставалась в безопасности. Он никогда раньше даже близко не подходил к тому, чтобы признаться в содеянном. Такого разговора между ними еще не было. б е а т р и сглотнула, пытаясь скрыть свой страх. Тебе не нужно меня защищать. Я сама способна это сделать. Джошуа фыркнул. Да уж. последний раз твоя стрельба оставляла желать много лучшего. Это заявление застигло ее врасплох. Дядю Эрми не застрелили. Тогда почему Джошуа говорит о пистолетах? Или он говорит в общем и целом? Беатрис попыталась что-то понять по его выражению лица, но о н о ничего не п о к а з ы в а л о в любом случае, я пойду завтра вместе с тобой. Независимо от того, нравится тебе это или нет», – добавил брат. «А твои дела в Лестере?» «Подождут». Джошуа встретился с невзглядом й и тут же смягчился. «Для меня нет ничего важнее твоего будущего, утенок. Хотя я знаю, что ты не всегда этому веришь». Эти добрые слова показались ей горько-сладкими. И снова она задумалась, стоит ли говорить ему о своих страхах. Нужно ли задавать прямой вопрос? Она не смогла. Ведь брат только что сказал ей больше о своем отношении к ней и их родственникам, чем говорил на протяжении многих недель. «Отлично. В таком случае ей, возможно, следует прямо спросить у Грея Шеридан о том, что она услышала, и потребовать у них ответа, что им известно. А если у них имеются доказательства для подтверждения их подозрений, то она еще с ними поспорит. Она объяснит, почему д ж о ш о а должен был это сделать. А если, узнав о том, каким выродком был дядя Эрми, о том, как низко он опустился, они все равно захотят отдать Джошуа в руки правосудия, то она убедит брата бежать. Потому что если придется делать выбор между ее родственниками или г р э е м И братом она всегда выберет Джошуа.